Лев Корнишов, газета, издательство «Вагриус», Москва, 2000 год. Читает Галина Шумская. Крупная московская газета попадает под контроль олигарха. Журналисты вынуждены разобраться, где свои, а где чужие, и решить, как жить дальше чтобы вторую древнейшую профессию не разменять на первую. Часть первая. Убийство главного редактора Где свои, а где чужие? Хранили главного редактора газеты Московские известия Елену Евгеньевну Мареву. Строптивую Елену. Очаровательную Елену. Непредсказуемую Елену. Для каждого журналиста в редакции она была не такой, как для других. Одной единственной, без копий, как сказал записной редакционный острослов. Ее любили и ненавидели, обожали и презирали. И все это при жизни. А теперь гроб с ее телом стоял на траурном черно-красном постаменте посреди просторного редакционного вестибюля. Гроб тонул в венках с вышибающими слезу надписями на лентах «Незабвенный, дорогой, любимый». А венки были от коллег из других газет, от банка «Евразия», от заместителя премьер-министра Михаила Порфирьевича Ранина, от Союза журналистов, от ЦК Радикально-социалистической партии России, РСПР. Эти венки выставлены у гроба на показ, чтобы были видны всем. К ним скромно жались венки и веночки, от авторов, писателей, читателей-фанатов, которые есть у каждой большой газеты, от каких-то фондов, организаций. Никто не относился к Марьевой равнодушно в зыбком журналистском мире, в котором быстро рождаются и растворяются в неизвестности кумиры. И именно поэтому вокруг ее грубо собралось много разных людей. На ступенях мраморной лестницы, ведущей из вестибюля в глубины просторного здания, стояли почетные гости, прибывшие на Мерсах, Фордах, Тойотах и прочих иномарках, проводить в последний путь главного редактора Марьеву. Среди особо важных выделялся Яков Михайлович Сосновский, российский вариант владельца заводов газет пароходов. На похоронах он представлял прежде всего Банк Евразия, главного спонсора газеты. Государственный муж Михаил Ранин стоял рядом с ним. Держался вроде независимо, но взгляды олигарха ловил. Лидер РСПР Николай Мясницкий никак не мог устоять на месте – передвигался, перемещался, ощупывал все бегающими глазками, впитывал впечатление. Эти и другие, наделенные властью или капиталами персоны, в приличествующих случаю темных наглухо застегнутых костюмах, белоснежных сорочках от кортье и скромных галстуках итальянского пошива, стояли на ступеньках лестницы тесной группой с печальными лицами. Они воплощали благопристойную скорбь. Рядом с ними... Были члены коллегии и обозреватели газеты. Неназойливо опекали важных персон. Распоряжался всем, направлял траурный ритуал в плавное русло, старался, чтобы все шло без заминок и шероховатостей, достойно и без истерик, первый заместитель Маривой Григорий Фемч Прядов. Для журналистов, привыкших тонко улавливать нюансы, Это означало, что Прядов уже почти сидит в кресле главного редактора. Или влиятельные люди подсаживают его в это еще не остывшее кресло, которое занимало Марьева четыре последних года.